Отвечает Безумная таким ясным и четким голосом, что Рози разворачивается на каблуках, ожидая увидеть ее за своей спиной. «Но хотя голос все еще здесь, комната пуста». «Нет, до тех пор, пока ты помнишь о дереве и контролируешь свой темперамент. До тех пор, пока ты в состоянии это делать. Но все это сходится в одном, разве не так?» «Оставь меня, пожалуйста», – устало говорит Рози в пустой комнате. Ее хриплый голос дрожит. «Уйди, убирайся из моей жизни». 4. Ее малютка-девочка весит 8 фунтов и 9 унций. И хотя Кэролайн всегда будет ее тайным именем, в свидетельстве о рождении вписано другое – Памела Гертруда. Поначалу Рози возражала, говоря, что при их фамилии и втором имени девочки ее полное имя превращается в своего рода литературный каламбур. Она предложила, без особого энтузиазма, Памелу Анну. «Пожалуйста», – согласился Билл, Но это звучит как фруктовый десерт в калифорнийском ресторане для нуворишей. Но и не переживай по поводу Памела Гертруды. Пам и Джер для тебя тоже много значит. И потом писательница, которую ты имеешь в виду, сказала, что Роза это Роза. Не могу вообразить себе лучшего аргумента, чтобы выбрать это имя. Так они и сделали. 5. Вскоре после того, как Паме исполнилось 2 годика, ее родители решили купить дом в пригороде. К тому времени они уже могли себе это позволить. Оба преуспевали в работе. Они начали с просмотра целой кипы брошюр и постепенно свели число вариантов к дюжине, потом к шести, потом к четырем и, наконец, к двум. И вот тут их ожидала неприятность. Рози предпочитал один, Билл – другой. Обсуждение превращается в спор, а спор перерастает в ссору. Неприятно, но ничего из ряда вон выходящего. Даже у самых гармоничных браков нет иммунитета от размолвок. После сегодняшней ссоры Рози удаляется на кухню и начинает готовить ужин. Сначала сует цыпленка в духовку, потом ставит воду на плиту для свежей кукурузы, которую купила в придорожном лотке. Чуть позже, когда она чистит картошку на столике возле плиты, Билл выходит из комнаты, где он рассматривал фотоснимки обоих домов, которые вызвали раздор между ними. На самом деле он не столько рассматривал, сколько переживал там их ссору. Она не поворачивается, как обычно, на его приближающиеся шаги, и даже когда он целует ее сзади в шею. «Прости, что я накричал на тебя из-за этого дома», – тихо говорит он. «Я по-прежнему думаю, что тот, который в Индзоре, подходит нам лучше, но мне очень жаль, что я повысил голос». Он ждет ее ответа, и когда она не произносит ни слова, виновато выходит, думая, что она, по-видимому, все еще сердится. Однако она не сердится, нынешнее состояние ее рассудка никак не назовешь раздражением. Она находится в состоянии дикой ярости, и ее молчание было скорее почти отчаянной попыткой, помня о дереве, удержаться от того, чтобы схватить с плиты кастрюлю с кипящей водой, развернуться и швырнуть ему в лицо. Жуткая картина, которую она мысленно представляет. Одновременно вызывает дурноту и кажется торжеством справедливости. Билл с воплем отшатывается назад. Билл раздирает ногтями щеки, когда первые волдыри начинают вздуваться на его дымящейся коже. Ее левая рука и в самом деле потянулась тогда к ручке кастрюли. И ночью, когда она лежит бесна в постели, два слова снова и снова всплывают у нее в мозгу. «Я отплачу». 6.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 При каждом ударе по мячу она издаёт высокий странный крик, словно Моника Селеш, вытаскивающий мёртвый мяч. Крики звучат так, будто шар сделал что-то оскорбившее её. «Она уже заколебала эту машину», — говорит второй, когда подающий автомат в центре туннеля выбрасывает скоростной шар на 80 миль в час. С головой, почти втянутой в плечи, Рози утробно вскрикивает и напрягает бёдра. Шар молнией летит в обратную сторону. Он слёта ударяет соседку в двухстах футах от неё в туннеле, заставляя зелёную ткань отозваться. Пух! Прежде чем падает в кучу остальных брошенных ей шаров. А, не так уж она и здорово бьёт, усмехается третий. Он вытаскивает сигарету, сует себе в рот, достаёт коробку спичек и зажигает одну. Просто есть слегка ве...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 Месяц спустя, когда крикетные поля Элма закрылись до следующего сезона, Рода Саймонс неожиданно обрывает читку нового романа Глори Нейлор и говорит, что на сегодня хватит. Роза считает, что еще рано. Рода соглашается. «Да, по времени рановато», но поясняет, что чтение Розы потеряло выразительность. «Лучше сделать перерыв до завтра», считает она. «Да, но я хочу закончить сегодня», настаивает Рози. «Осталось всего 20 страниц». Я устал от этой чертовой штуки, Ро, и хочу закончить. Все, что ты сделаешь сегодня, придется переделывать заново, решительно говорит Рода. Не знаю, как долго Паме не давало тебе заснуть прошлой ночью, но сегодня ты уже выдохлась. 8. Рози встает и проходит через дверь, распахнув ее с такой силой, что едва не срывает с петель. Потом в диспетчерской она хватает испуганную Роду саймон за ворот ее проклятой блузки Норма Камоли и вминает ее лицо в контрольную панель. Рычажок переключателя протыкает ее греческий нос, как шампур для шашлыка. Кровь хлещет во все стороны, брызгая на окно студий и стекая по нему отвратительными розмариновыми струйками. «Рози, остановись!» – вопит карт Гамильтон. «Бог мой, что ты делаешь?»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 После такого взрыва эмоций, она ожидает, что проведет всю ночь без сна, но засыпает вскоре после полуночи, и ей снится сон. Ей снится дерево, то дерево, и когда она просыпается, то думает «теперь понятно, почему мне так тяжело». «Неудивительно, я все время думала о другом». Она лежит на спине рядом с Биллом, глядит в потолок и думает про сон. Во сне она слышала несмолкающие крики чаек на озере, и голос Билла С ними ничего не случится, если они останутся нормальными, говорит Билл, если останутся нормальными и не забудут о дереве. Теперь она поняла, что должна делать. 11. На следующий день она позвонила Роди и сказала, что сегодня не приедет. Легкая простуда, объяснила она. Потом она поехала по шоссе 27 к зоне отдыха, на этот раз одна. На сиденье рядом с ней ее старая египетская сумочка.